Яся дотрога. Анна Гаврилова. Любимая адептка Его Величества. Книга четвертая. Пролог. Мысль о посещении дворца в откейме мне не нравилась. Я даже пыталась отказаться от сомнительного приглашения, но в итоге сдалась. Теперь же стояла посреди просторного, роскошного зала в весьма щекотливом положении. Меня окружала толпа огромных мускулистых варваров, которая плавно и ловко оттеснила другую толпу. Отряд защищавших меня изначально из траульских гвардейцев. Гвардейцы под предводительством Вирста скалились на варваров, а те напоминали камни. «Главное обеспечить безопасность леди Маргариты», бахнул один из биормцев. «А мы чем, по-вашему, занимаемся?» прошипел Вирст. В общем, назревала драка. Это было с одной стороны неправильно, а с другой забавно. Еще забавнее стало, когда в зал вернулись его Величество. Мой почти жених и мой почти отчим взглянули на происходящее, и Георга заметно перекосило, а Крейв попытался сохранить бесстрастное лицо. Хотел, но не смог. Он был слишком открытым и искренним, чтобы играть в лицемерие. В итоге губы короля Беорма растянулись в широченной, одобряющей ухмылке. Его воины выпятили подбородки и просияли, а Георг рявкнул. «Крейф, это не смешно». «Угу. Смешного действительно мало, но...» «Георг, расслабься», — отозвался Бермец. «Ты пойми, она же наша. Вот и защищаем, как свою». «Она не ваша», — продолжил злиться король. «Она моя». «Прости, но тут я бы поспорил». Крейф улыбнулся шире прежнего. «Помолвки не было?» «Не было». «Свадьбы не было, не было». Я мысленно взвыла. «Все понимаю. Но Крейв сейчас ступал на очень опасную территорию. Это поигрывание мышцами пора было прекращать». Вот я и встряла со своим ценным мнением. Точнее, высунулась из-за спины одного из защищавших меня громил и сказала. «Может, хватит? Может, уже приступим к нашему эксперименту?» Замолчали. Еще раз смирили друг друга взглядами и опять сосредоточились на моей скромной персоне. Причем мой почти отчим смотрел радостно, явно довольный тем, как подколол Георга, а сюзерен, наоборот, напоминал тучу. Я даже испугалась, что меня прямо сейчас закинут на плечо и потащат куда-то в сторону храма. К счастью, последнего не произошло. Зато случилось другое, то самое, ради чего меня и вытащили из тщательно охраняемой академии. Выбравшись из окружения подобных воинов, я открыла плоскую шкатулку и выпустила мерцающие магии семена крупицы дара. Те самые элементы, чьей единственной задачей до недавнего времени являлось наделять местное население волшебными способностями. Но в моих руках семена вели себя чуть иначе, и сейчас мы собирались проверить одну вещь. Едва шкатулка открылась, шарики поднялись в воздух и плавно закружились вокруг меня. Я улыбнулась, протянула руку, подзывая частицы магии, и начала мысленно объяснять, чего от них хочу. Дело было непростым. Много лет назад короли от Кейма заполучили технологию по преобразованию семян дара в другую материю, фактически уничтожение. После суда над нынешним королем Дитрихом во дворце провели серию обысков, призванных найти и уничтожить все следы этой технологии. Но что-то пошло не так. Объединенная группа отыскала лишь подвал, где находилась громоздкая машина, с помощью которой убивали семена. А вот чертежей этой штуки, как и других документов, не было. Со свидетелями и осведомленными лицами дела обстояли еще хуже. Сам Дитрих уперся и твердил, что из ныне живущих в тайну были посвящены только он и Азиус. Но верить гаду было нельзя. Пытать его? Вариант. Но где гарантии, что Дитрих расскажет действительно все? Вот и решили, после некоторых раздумий и споров. Лично у меня убежденности в результате не было. Но почему не попробовать? Стоя в компании воинов и двух королей, я мысленно рассказывала семенам, что именно от них требуется. Ведь магия везде вездесуща. Так может, семена отыщут то, что не сумели разыскать спецы? Минута, вторая. А в итоге мерцающие шарики повели себя знакомым образом. Выстроились в ряд и полетели куда-то вглубь дворца. «Идем за ними», — глухо скомандовал Георг. Тут же попытался задвинуть меня к себе за спину, но Крейв не позволил. «Семенами управляет Маргарита», — напомнил король Биорма. «Без нее не справимся». На лице моего сюзерена отразился закономерный восторг. В итоге я устремилась вперед. Рядом шагали Крейв с Георгом, а позади два грохочущих металлом отряда. От Кеймцы на чью территорию мы вломились, сопротивления не оказывали. Они давно поняли, что это бесполезно, а беспредельщиков в лице двух королей не накажет никто. Аристократия от Кейма просто ждала возможности посадить на трон нового правителя и сосредоточилась на внутренних интригах. Заигрывать с нами тоже не пытались, не тот момент. В общем, мы пошли. И очень скоро случилось приятное событие. Семена указали сначала на один тайник с документами, затем на второй, потом и на третий. Правда, чтобы вскрыть эти тайники, пришлось разрушить несколько стен. Следующей частью миссии был поиск свидетелей, и я спросил у семян уже вслух. «Вы можете указать на тех, кто знает о существовании технологии, и тех, кто участвовал в работе по уничтожению магии?» А вот это оказалось уже сложнее. Сначала вереница семян привела нас к некоему чиновнику, который, невзирая на всю происходящую во дворце неразбериху, спокойно работал в своем кабинете, а потом... Я даже не услышала, а просто поймала ощущение, Просто поняла, что семена могут, но задача сложная, потому что эти люди даже не в столице. Новым моим вопросом стало... «А можете показать этих людей без меня?» Окружающие уставились недоуменно, а мерцающие шарики согласились. Они разделились на четыре группы и замерли, словно предлагая назначить тех, кто за ними пойдет. Сглотнув внезапный ком, я отозвала королей в сторону и все им объяснила. Это был первый за всю вылазку момент, когда двое мужчин не пытались спорить. Оба смотрели предельно внимательно а потом Крейв наклонился и прошептал. «Девочка, ты хоть понимаешь, какую власть тебе это дает?» «Власть?» Я состроила жалобное лицо, стало дико неуютно. «А может, не надо?» «Полагаю, твоего согласия никто уже не спрашивает». Вздохнул Георг и, приобняв за талию, все-таки потянул меня подальше от Крейва и поближе к себе.